Глава четырнадцатая. Феликс. Сознание медленно возвращалось ко мне. Что-то мерзко пищало над ухом, отдаваясь колокольным звоном в башке, еще и где-то вдалеке, как в тумане, слышал женские голоса. «Как он, Наташ?» «Все в порядке». Тишина. Лишь только писк над ухом раздражал, как муха назойливая. «Да вы не переживаете, Анжелика Сергеевна?» И снова молчаливая пауза, а я попытался глаза открыть. Придет он в себя. Парень крепкий. У него показатели, как у космонавта. Малинка. Точно она. Только почему неизвестная мне Наташа называет мою малинку Анжеликой Сергеевной? Какая-то хрень, иначе еще и этот писк над духом уже реально бесит. Наверное, это мое больное воображение играет со мной злую шутку. Я слышал, что наркоз может вызывать галлюцинации, но не так же явно, почти ощутимо. Мне уже даже на больничной койке мерещится Малинка, ее голос, ее запах. Это просто какое-то дикое наваждение. Последние воспоминания: засада. Выстрелы и обжигающая боль в боку. Дальше провал, полный. Только туманные картинки, которые были то ли явью, то ли сном, хрен поймешь. На секунду пришел в себя в скорой и услышал «Везем огнестрельное, большая кровопотеря». И тогда подумал «Блин, они должны были ментам сообщить. Надеюсь, Руслан все уладит». Потом слишком уж туманно помню, как меня поднимали в операционную. Я уже был под препаратами, которые мне кололи в скорой. А теперь белый потолок, какая-то яркая лампа сверху и укол в вену. Мне показалось, что я сдох, потому что тело не чувствовал. Но голоса остались. И среди них был голос малинки. А потом пустота. Без воспоминаний, ощущений и прочей фигни. Но сознание было при мне, болталось где-то на грани. И я попытался соединить тело и мозги. До да кучи. Не получалось, мать его. Сейчас, раз я слышу голоса и даже могу пальцами шевелить, значит, себя прихожу. Жив, не сдох еще а значит те кто стрелял в меня сегодня ответят по полной программе хотя сегодня ли сколько времени прошло открыл глаза приборы трубки из рук и милая медсестричка с улыбкой на устах доброе утро м, -м, м это единственный звук который удалось выдавить из себя жуткая сухость в горле а язык как каменный да уж Силы я свои переоценил, но самое главное — живой. Выкарабкаюсь обязательно, а пока отдохну. Сам же недавно мечтал, чем не повод дать своему организму полностью восстановиться. К вечеру меня перевели в палату. Я даже встал, несмотря на причитание врача. «Ну куда?» — орал паренек, когда я, держась одной рукой за стеночку, Другой бок двигался медленно к выходу из палаты. «В туалет!» — буркнул, игнорируя и вопли доктора, и дикое головокружение. «Пусть кровища и потерял дофига, но живой, а это главное, и взбешен настолько, что злость гоняет адреналин по крови. Это добавляет сил. Я не инвалид, чтобы со мной нянчились. И утки свои могут себе в задницу засунуть». Даже аппетит проснулся, правда, тут же пропал, когда в палату зашел Руслан. Друг остановился напротив моей койки и внимательно просканировал. «Твою мать, я это живой и почти невредимый!» А Руслан как будто призрака увидел. «Хрен два, от меня так просто не избавиться!» «Передай Савелью...» Я отставил тарелку с вилкой на тумбочку, что он труп. Я бы на твоем месте не горячился, Феликс, мой друг. Вздохнул, правда взгляд так и не отвел. Ты не на моем месте. Я взревел и даже дернулся вперед, правда тут же скривился, хватаясь за бок. Успокойся. Руслан, как обычно, был сдержан. Я разберусь, обещаю. А встречи знали только ты и он. Не хотелось мне этого, но по-другому, увы, он не поймет ход моих мыслей. Я попал в засаду прямо на дороге, почти возле места встречи. Ты по телефону сказал, что приедешь через 20 минут. Намеренно сделал паузу, не сводя взгляда с мужчины. Приведи мне хоть один аргумент, почему я сейчас должен успокоиться и не начинать военных действий. Значит, знал кто-то третий. Руслан засунул руки в карманы, отходя к окну. «Савелий уже не тот, каким был в девяностые». Отошел к окну, а потом повернулся ко мне, опираясь пятой точкой о подоконник. хрена ему это нужно? Все знают твой нрав». Усмехнулся, качая головой из стороны в сторону. «Бешеный». «Знают», — согласился я. «Но Савелию вряд ли до этого есть дело». «Феликс», — покачал головой Руслан, — «ты хоть представляешь, на что подписываешься? Завалить вора в законе, хоть и бывшего, ты всегда успеешь, а вот последствия разгребать». Руслан запнулся и потер переносицу. «Это себе дороже». Уже спокойнее закончил и снова на меня уставился. «Пока мы не удостоверимся, что это он, не стоит действовать на эмоциях». Какие эмоции, мать твою! Я все-таки поднялся, мечтая об уколе обезболивающего. Или мне на тебя думать, если не на этого старого хмыря? Феликс, я разберусь, а ты пока не делай лишних телодвижений, вдруг швы разойдутся. Руслан со своим привычным спокойствием чуть приподнял один уголок губ и кивнул на мой бок. Сейчас мои ребята занимаются покушением. Я скривился, а Руслан, видимо, по выражению моей физиономии, все понял, предупреждая последующий вопрос. Самые проверенные ребята. Это все лирика и тупые предположения, а мне нужна была конкретика. На друга думать не хотелось. Да и фигня это самый, что ни на есть настоящий бред. Он не подставит, в отличие от старого лиса. Нет человека... Нет проблемы, по-моему, любимый девиз, Савелия. Козел старый, хоть и авторитетный, только вот со мной дал промах. Зря он решил таким способом списать меня со счетов. Теперь точно узнает, за что меня бешеным прозвали. «У тебя неделя», — выпалил, глядя другу прямо в глаза, «а потом я начинаю войну». Руслан впечатлился. Заверил повторно, что разберется, а я только сейчас понял, как устал. Здоровый сон, симпатичная медсестричка, которая уже полдня мне глазки строила. Только вот мне плевать, потому что в башке до сих пор сидит образ малинки. Черт, неужели померещилась? И голос был не ее. Марина. Хотя уже сомневаясь, что девушка... Не соврала насчет имени. Ладно, с этим мы разберемся позже, а пока надо подумать, что делать с тем дерьмом, которое творится вокруг. Завали его! Зверь рвался наружу, но я лишь глаза закрыл, не желая ни с кем спорить. Даже со своим внутренним зверем, который, черт бы его, побрал. Прав.